День первый. Утро. Сознание вернулось к редактору вместе с чувством, что его голова раскалывается на части. Не меняя позы, он принялся оценивать изменения в своем теле, пока давление внизу живота не заставило его перевернуться. Глаза пришлось прикрыть от яркого света. Сияющие оконные проемы причиняли нестерпимую боль. Редактор несколько раз вдохнул горячий сухой воздух, задержал дыхание и с усилием заставил себя встать. Проходя мимо окон, он зажмурился и неплотно прикрыл все ставни. Пробивающегося сквозь щели солнца хватало на то, чтобы рассмотреть предметы в ванной комнате. Редактор задумчиво остановился, разглядывая геометрические узоры из тени и света на полу. Снова глубоко вдохнул, провел языком по высохшим губам и направился в ванную. Там, опустошив мочевой пузырь, взял с полки мылом, поднес его к самому носу и втянул ноздрями запах. Закашлявшись от насыщенного древесно-сладкого аромата, редактор едва успел склониться к унитазу, как содержимое его желудка вырвалось наружу. Смыв, он нашел у раковины пустой стакан и, наполняя его прохладной проточной водой, несколько раз опустошил. Затем настроил температуру воды в кране и люк ванную, не дожидаясь, пока она наполнится. Вода медленно скрывала его тело, поднимаясь выше и выше, спасая от окружающего зноя. Редактор поднял остуженные ладони и прикоснулся к лицу. На мгновение ему показалось, что он услышал шипение, кипящее между кожей влаги. Зачерпывая горстями воду, он выливал ее себе на голову, пока уровень не позволил скрыться в ней полностью. Закрыв кран, он оставался под водой, пока хватило дыхание. С последним вырвавшимся пузырьком воздуха редактор оперся руками за края ванны и рывком встал на ноги. Головокружение прошло. Закончив омовение и избавившись от привкуса горечи во рту, он вернулся в комнату. «Не помню, чтобы раньше сны были так реалистичны», – обратился он к Аму, одна половина морды которого мрачно скрывалась в тени, а другая ослепла от света. И я проснулся, словно пропитанный запахом того дома. Приторная вонь застряла комом в горле. Его лицо, тепло его тела, первый глоток крови, старая мебель, бледность, скрытая полумраком и цветными стеклами – К море своим мыслям он открыл шкаф и достал из сумки свежую одежду. В ее книге она заставила меня устроить пожар, скрывая следы и части тела. Но это был мой новый дом, и мы были на полу. Не так эстетично, но решает проблему уборки. Она бы удивилась, расскажи я, как все происходит на самом деле. На насекомых, о запахе. Редактор улыбнулся своей мысли, но улыбка почти сразу погасла. В любом случае нужно перестать вести себя так безрассудно. Отравление это было или... Воспоминание заставило его бросить одежду на кровать, найти в шкафу водительское удостоверение и направиться к зеркалу, по дороге распахнув одну створку второго окна. Привыкнув к свету, все еще обнаженный, он принялся изучать свое отражение, периодически сверяясь с фото на документах. Он потрогал волосы, словно отросшие за ночь, попытался расслабить мышцы лица, но слегка опустившиеся уголки губ не поднялись выше. Он смотрелся в рисунок рта. Его как будто ставшие больше и ярче губы стерли следы самодовольства и придали лицу выражение некоторой безжалостности. Приблизился к зеркалу и увидел, что чистый цвет его глаз приобрел рыжину самого зрачка. Отступив на шаг, он накинул взором тело редактора целиком. Оно было более сухим, чем он его запомнил. «Нет, это не могут быть изменения. Слишком рано», – произнес он и уже было отвернулся, как его взгляд споткнулся обо что-то в зеркале. Редактор обернулся. За притворенной половиной окна он увидел ярко освещенный песочно-серый каменный склон, скрывающий небо. Он подошел к окну ближе. Огромная стена из камня начиналась в паре сотен метров от дома и под углом убегала вверх. Где-то между третьей и половиной ее высоты – Редактор вчера рассматривал освещенные окна этого дома, но сейчас он не смог отыскать дорогу на ее рельефе. Пространство до склона занимали небольшие каменные лачуги без окон и крыш, со стенами того же оттенка, что и склон. Во всем обозримом пространстве не было и намека на растительность. Редактор распахнул окно, выходящее на дорогу. Машина была на месте, но внимание его практически сразу привлек дом напротив. Ночью он успел заметить лишь колоннаду, остальная часть здания тонула в темноте. Теперь же перед ним предстала сокрытая часть. Тонкие колонны с узорными сталактитами на вершинах, вырастая из невысокого фундамента без лестниц, в два ряда поддерживали потолок террасы. В потолке редактор заметил квадратные ниши, их углы опирались на колонны. Крыша над ними имела прямоугольные выступы, богато украшенные резьбой. Колонада же с трех сторон ограничивалась стенами – В параллельной дороге стене в два этажа расположились арки окон без стекол и высокая дверь посередине. Продолжая изумленно изучать нетипичную для этого региона архитектуру, редактор столкнулся взглядом с женщиной. Она стояла в тени на втором этаже, курила и вызывающе улыбалась. От неожиданности он отпрыгнул в сторону и закрыл деревянные створы. Возвращаясь к кровати, он поймал свое отражение в огромном зеркале. Все еще ногой и поспешил одеться. Спустившись на первый этаж, он заглянул на кухню и, не найдя хозяйки дома, вышел на улицу. Казалось, солнце было повсюду. Оно целиком затопило своим светом желтый каменный колодец. Покрытая сверху безоблачным голубым куполом деревня, находилась на дне, а скатные неровные стены колодца опоясывали ее, защищая от внешнего мира. Редактор достал пачку, в ней осталось три сигареты. Взяв одну из них, он закурил. Волна расслабленности и небольшое головокружение накрыли его. Прочищенный желудок громко заучал, но тошнота не возвращалась. Редактор прислонился к машине и продолжил осматриваться. Все дома, которые он мог обозреть со своего места, кроме приютившего его, были одного песочного оттенка, что и склоны, и вырастали из такой же желтой земли. Ни одного зеленого пятна, кругом лишь причудливые для региона, но гармоничные для этого места здания, фонари и сухая земля. И народными здесь были только дом за металлическим забором и машина редактора. В отдалении он заметил перекинутые от дома к дому мостики. За перекрестком каменная арка соединила через дорогу две крыши, а пара прямых перешейков – соседние здания. То тут, то там редактор наблюдал движение. Деревня не была безлюдной. У длинного здания с вывесками, что выхватили фары прошлой ночью, прогуливалась дама с зонтиком в темном, не по погоде длинном платье. На балконах и крышах появлялись и исчезали мужчины и женщины в разношерстных одеяниях. Редактор оглянулся. Из дома с колоннами стайкой выпорхнули девушки. В головных уборах, обильно украшенных рядами монет у одних и перьями у других, со свободно не спадающими назад платками, в широких то ли юбках, то ли шароварах, в их руках, заключенных в широкие браслеты от запястья почти до локтей, дымились сигареты. На груди у многих висели крупные массивные бусы. Девушки курили и смеялись, не стесняя разглядывать мужчину и автомобиль. «Простите, у вас не найдется?» Редактор не закончил фразу и сделал рукой жест, будто подносят кубам сигарету. Стайка залилась громким, почти наглым смехом, но из нее выделилась одна из девушек и направилась к редактору. Она с любопытством рассматривала его и машину, обошла их вокруг и, вызывающе глядя мужчине в глаза, протянула ему самокрутку. Затем вернулась к подругам, и все вместе, весело переговариваясь, они скрылись, свернув один из дворов. Редактор поднес подарок к носу, втянул аромат радости, но не успел насладиться им, как за спиной раздались быстрые шаги, заставившие его обернуться. Хозяйка дома возвращалась с пробежки. «Вы долго спали?» Девушка остановилась в отдалении и принялась за растяжку. Тонкая, сильная, загорелая, редактор, не стесняясь, любовался ее кошачьей гибкостью. «Влияние свежего воздуха на городского жителя», ответил он после затянувшейся паузы и кивнул в сторону колоннады. «А что это за здание?» «Местная самодеятельность, досуг для стариков», ответила девушка. «Обед должен быть готов. Дайте мне несколько минут». «Прекрасно. Я вышел посмотреть машину», соврал редактор, еще в городе придумавший ряд причин, чтобы задержаться в ее доме. «Вчера был странный стук после леса. Гляну после обеда». Он заметил на ее лице тень промелькнувшей улыбки, которая исчезла так же быстро, как и возникла. Не дожидаясь его, девушка скрылась за калиткой. Громким урчанием желудок напомнил редактору о чувстве голода. Он посмотрел на часы почти два. Телефон остался в комнате, все такой же бесполезный, без сети и геолокации. «Так, север у нас...» Редактор оттолкнулся от капота и с поднятой головой закрутился вокруг себя. «Чертово место, где здесь солнце?» Он направился к противоположной стороне дома. Тень заливала все пространство за ним и упиралась в основание забора. Задний фасад, в отличие от главного, не имел окон, а в нескольких местах на стене были заметны трещины и отколотая штукатурка. За домом редактор обнаружил пустынную прямоугольную площадку, обрамленную справа лачугами, вид на которой открывался из окон его спальни, а слева – двухэтажным зданием песочного кирпича, таким же, как и остальные увиденные им здесь. и также отличающегося от других зданий архитектурным стилем. Но его взгляд привлекли ограда и закрытые ворота впереди. Тяжелые, металлические. Редактор не видел каких-либо сооружений за ними, только возвышающиеся в некоторых местах столбы и технические приспособления, назначение которых он не мог определить. Дальше снова каменный пояс, упирающийся в чистое небо без облаков и без солнца. Посмотрев на колос маяка справа, вершина которого все же не достигала самой кромки в колодца, редактор задумчиво вернулся в дом. В кухне никого не было, но посреди накрытого стола стояло керамическое блюдо с высокой конусообразной крышкой. «Ладно, продолжим игру», – невесело прошептал редактор. Девушка бесшумно появилась из-за его спины, подошла к столу и прихваткой подняла с главного блюда крышку, из-под которой вырвался наружу и заполнил все вокруг, «Нежный аромат томленного в специях мяса». Трапеза прошла в молчании. Лишь в конце редактор поблагодарил за обед и предложил свою помощь в уборке. «Не нужно. Приходите минут через десять с вопросами в гостиную». У лестницы на второй этаж редактор обнаружил штукатурку. Осыпавшись, она обнажила камень того же цвета, что и остальные постройки этого места. Редактор провел ладони по испорченной стене. «Ты устал притворяться?» – обратился он к дому. Или что-то сдерживать?» Наверху он напомнил себе и другу, расстеленную озирающемуся с изголовья кровати. «Нельзя забывать, зачем я здесь. Все это лишь декорация. Но не могут же они все быть в сговоре?» не ответил, и редактор покинул комнату, взяв ноутбук и книгу. Спускаясь по лестнице, он обратил внимание на противоположную входу стену. На втором этаже ее белую поверхность на уровне окна изуродовала трещина. Так же, как дыра на первом этаже, они обе отсутствовали в его воспоминаниях о прошлом вечере.